Монолог пятый Вадим Ребров, инженер, бывший заместитель начальника бывшей станции. «У меня есть проблема», — сухо сказал я. «Да?» «Я хочу улететь с последним бортом». «Пожалуйста», — небрежно обронил Данкевич. Он сидел выпрямившись, абсолютно симметрично сложив руки на острых коленях, и его замкнуто-бесстрастному лицу позавидовали бы многие окрестные вожди. Но тухарем и бюрократом он не был, я кое-что слышал о нем. Просто миссии такого рода, какая возложена на него, требуют от исполнителей масок, лучшие из которых, безусловно, является манекенность лица и тела. Но ни в коем случае не души. Правда, у меня не было ни малейшего желания проникать в его душу. Мне хотелось одного, чтобы все как можно скорее кончилось. — Как же Ванда? — спросил я. — Никаких сложностей, — ответил он. — Ее приятель улетает с нами. — Что касается меня, то я с вами не улетаю. В дверях стоял Эрик Густавсон, вошедший без приглашения и без стука. «Ясно. Я с вами не лечу. Если кто-то попытается мне помешать, если кто-то...» «Не заводите себя!» — ровным голосом произнес Данкевич. «Вы должны осознать, мы уходим навсегда. И в ближайшие сто лет здесь не будет даже орбитальных наблюдателей. Так что Земля будет потеряна для вас навсегда» то предпочтительнее. Еще один средний инженер, который никогда не выдумает пороха там, на земле, или охотник не из последних, здесь. Вот и решайте. Вот ты решил. Эрик круто развернулся и толкнул ногой дверь. Странно, что вы заставили его снять одежду, не без сарказма заметил я. Станцию мы уничтожаем подчистую. Вот штаны экс-землянина Густавсона проглядели. К тому времени, когда у них появится археология, от штанов экс-землянина Густавсона не останется и клочка. А всевозможные пуговицы или бусы, оставленные здесь, в худшем случае заставят здешних историков, да и то не всех, самых молодых и дерзких, выдвигать шальные гипотезы и писать статьи, которые не примет ни один серьезный журнал. В конце концов, и на земле попадались странные находки, но никто их не признавал, и погоды они не... он вдруг замолчал но у него хватило силы воли не отвести от меня взгляда. — Вот именно, — сказал я тихо, очень тихо. В конце концов, на земле тоже встречались странные предметы и не менее странные легенды. — Здесь, — я мотнул головой в сторону окна, — еще нет письменности и живописи, из-за отсутствия подходящих для росписи пещер нет. Поэтому рассказы о нас за тысячи лет так исказятся, трансформируются и приукрасятся, что станут напоминать то ли обычные сказки, то ли некоторые земные легенды. Данкевич, вот что мне чертовски хотелось бы знать. А не пришлось ли кому-то лет этак с тридцать тысяч назад В панике бежать с земли, как сегодня с чарой бежим мы. Может быть, не Адама и Еву изгоняли из Эдема, а из Эдема бежал сам Господь Бог, тот, что фигурирует под именем Господа Бога. Если Адам был создан по образу и подобию Божьему, то Бог наверняка был молодым. Все ли сюжеты Библии мы расшифровали? И все ли расшифровали правильно? Вы никогда не пробовали писать? Увы, нет, — сказал я. Иначе я написал бы большую книгу о людях, которые наивно полагали, что собеседник, похожий на тебя, как две капли воды, во сто раз ближе и понятнее, безопаснее и желаннее, нежели какой-нибудь сиреневый спрут в мантии доктора Гонорис Скауза о людях, которые нашли то, что искали, и бежали от того, что нашли. Я все понимаю, но почему мы ничего не можем сделать? Потому что на этот раз от нас не требуется гасить звезды, сносить горные хребты и осушать моря, — сказал Данкевич, От нас требуется гораздо более сложное — совместить несовместимое. Аллертон прав. Мы проиграли еще и потому, что пришли не раньше, не позже, а в самый удачный, неудачный момент. Пришли вовремя, когда нет антропоморфных богов, так что никто богами нас не считает и не собирается поклоняться нашим вертолетам. Увести за собой череанцев, лишь увеличить население Земли на несколько сот тысяч человек. Мы решили, что это встреча в пространстве, а это встреча во времени, ребров. Стоит посмотреть на события, как навстречу во времени, и все встает на свои места. Наше отступление не выглядит отступлением, наше бегство перестает казаться бегством. Все недоразумения, эксцессы, вспышки забытых противоречий и тени минувших конфликтов умирают, едва рычаг машины времени переведен на возвращение машины в родную эпоху. У нас с черианцами нет, не может быть разногласий религиозного, политического, экономического, литературного характера. Ни точек соприкосновения, по причине отсутствия у них политики, религии, экономики, литературы в нашем понимании, остаются одни единственные проблемы личного характера, если можно так выразиться. Это-то и создает трудности. «Мы можем и не бежать!» Но для этого от нас требуется понять, что же такое человек, почему он любит, почему ненавидит. Требуется понять и познать самих себя, а этого мы не в состоянии сделать даже сегодня. Вот главная причина бегства, да, бегства. Мы замолчали. Я смотрел в окно. Станции больше не существовало, долина была усеяна кучами невесомого серого пепла, который очень скоро размоют дожди и разнесет ветер. Уцелел только мой коттедж, но и к нему я видел направляются двое, волоча за собой блестящий кольчатый шланг. Только пепел. И несколько оставшихся в селении безделушек, они не станут фетишами, священными реликвиями и оттого затеряются в веках. Эрик рано или поздно умрет. Останутся разве что легенды о странном племени, жившем некогда по соседству в горниле тысячелетий. И они переплавятся в нечто неузнаваемое, удивившее бы нас самих эхо-миража. Или исчезнут вовсе, как этот серый пепел, Разве до нас дошли хотя бы жалкие обрывки фольклора кроманьонцев, их сказок и песен? Разве мы знаем их имена, названия, которые они когда-то давали рекам и горам, луне и звездам? — Итак, — сказал Данкевич, — мы поворачиваем рычаг, и машина времени возвращается в родной век» и ничего не изменит прилипшие к башмакам путешественников цветы и мертвые бабочки, равно как и забытые в прошлом безделушки. Мы вышли из коттеджа, тут же рассыпавшегося в беззвучном взрыве облаком серой пыли. Я перехватил взгляд Данкевича. Он смотрел вдаль, туда, где розовое закатное солнце высветило на вершине близкого холма черные силуэты наблюдавших за смертью поселка черианцев? «Вы думаете, это ново? Не впервые?» — спросил Данкевич. Я понял его и повторил. «Хотел бы я знать, кто бежал с земли 30 тысяч лет назад? Но разве легче от того, что мы... Не первое, что кто-то уже потерпел аналогичное поражение. Легче. Может, наоборот? Труднее и горше? Я ничего ему не ответил. 1984 год.